Человек подпрыгнул от неожиданности и резко обернулся. «Туман — Туман? — опешил раз. — Вы? — Я, — подтвердил Березов. — А что, не похож? — Похож? — неуверенно ответил парень. — Только... — Вас же аномалия сожрала? Он бросил быстрый взгляд в сторону выхода и перевел его на пролом в стене. — Как видишь, подавилась и выплюнула обратно, — прищурился Иван. Бежать не советую, небезопасное это занятие. Так что насчёт воды? Дашь попить? А? Не сразу понял раз. Да, конечно. Вот, берите. Он протянул ему флягу с таким видом, будто каждую секунду ожидал, что берёза вбросится на него и как минимум откусит руку по локоть. У меня к тебе просьба. Иван сделал шаг вперёд. Не делай больше резких движений, хорошо? — А то еще застрелю тебя по привычке. Мне это очень не хотелось бы. — Хорошо, — сглотнул Рас. — Мне тоже. — Открой крышку, — попросил Иван. Рас отвинтил крышку, и Березов взял у него флягу. От шагунов назад он сделал пару больших глотков и несколько маленьких, не сводя взгляда с молодого поисковика. — Спасибо, — Иван протянул флягу обратно. Теперь ты меня спас. Где твоё оружие? Спрятал тут, недалеко, повяжился раз. Зачем? поднял бровь Иван. Теперь в зонах в моде пацифизм? У меня тут тайник, вздохнул парень. И начёвка. Я всегда так делаю, чтобы патрули или ещё кому не попасться. В автомате слишком много металла, его металлоискатель засечь может, тот, что на вертолёт стоит. И ещё приборы в передвижных научных лабах могут увидеть. Не знаю, чем там ученые пользуются, но иногда сталкеры попадаются. Я в тайники стараюсь по минимуму железо таскать». «О-о-о», — Березов поставил ОПС на предохранитель и заткнул за пояс. «Раз. А зачем тебе этот тайник? И от патрулей прятаться? Ты же официальный сотрудник поисковой службы РАО. Или черный плащ тогда правду сказал, что ты метами на черном рынке приторговываешь?»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 Не совсем. Ну, в смысле, нет у меня заявки. Не может быть, округлил глаза Берёзов. Потерял. Отобрали в подворотне злые гопники. Выменил у встречных сталкеров на коробку метов. Издеваетесь, насупился раз. Нет у меня заявки. Я сейчас нелегально в зону пошёл, вот поэтому и нету. Какой-то загадочный усмехнулся Иван. Вся поисковая служба только и мечтает, как бы не пойти в зону, один только тысь ударвёшься. И это как же так? По работе ходить по зонам не интересно, раз пренебрежительно фыркнул. Иди туда, потом сюда, затем обратно, да поживее, посмотри здесь, там, всям сними данные приборов везде и не забудь написать подробный отчёт на 200.000 листов. И медтый ещё получ, получ. как-то они большая редкость. Такая большая зона, а мет редкость. Искать лучше надо. Он недовольно наморщил лоб. Ясное дело, кому после этого всего захочется в зону. А зачем тебе ходить сюда нелегально? Берёзов присел на обломк стены. С чёрным рынком ты дел не имеешь, а чё-то страчить не хочешь, значит, научное оборудование с собой не берёшь. В чём смысл? Я Хочу найти лабораторию академика Лаврентьева, мне хоть объяснил раз. Заявку на это никогда не подпишут, поэтому и хожу сам. Так она же в красной зоне, удивился Иван. Разве не так? Так, обречённо согласился парень. Не боишься попасть в ряды тёмного властелина, или как это у вас называется, ехидно поинтересовался Берёзов. Я же не лезу в красную, воскликнул Раз.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 могут ночью вернуться за своими друзьями или знакомыми и забрать их к тёмному властелину. э-э про чёрный при чёрный гроб на колёсиках. Тебе не рассказывали? заржал Берёзов. Раз ты вообще сам понял, что я сказал. Я что по твоему, похож на зомби? Вообще-то да, судорожно сглотнул парень. Вот как? опешил Иван, переставая смеяться. И чем же Вы старели выглядеть моложе, осторожно ответил Раз. Как те с лопатами, что из эпицентры иногда выходят. Вы убили кого-то из своих, потом вас сожрала аномалия, накрыла выбросом, а теперь вы тут стоите совершенно здоровый и как-то плешу входы обошли без приборов и в студень не вляпались и в паутину, а зомби умеют аномалии чуют, и патруль вас не заметил, а у них с собой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 или как я за зомби примут, или как преступника за убийство, об этом до сих пор весь поезд говорит. Тот человек был моим товарищем, нахмурился Иван. Мы знакомы по службе уже очень давно. В тот день, когда он погиб, я никого не убивал. На его лице возникла жёсткой улыбка. И теперь хочу исправить свою оплошность. Ты сможешь провести меня через внутренний периметр?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 — Потерло прас. — Там кого-нибудь обязательно арестуют? Допросят. И станет понятно, виноват Болт или нет. — А ее еще не нашли? — насторожился Березов. — До сих пор. Сегодня утром спецотряд ушел к месту ее нахождения. Раз вновь пожил плечами. Говорят, что тот человек, которого вы убили, успел ножом нацарапать на земле, где именно ее надо искать. Может, к ночи вернуться. — Раз. — Раз.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 А я точно смогу развязаться, осторожно уточнил парень с опаской покосившись на крепкую фигуру Берёзова. Точно, с улыбкой заверил его Иван. За 10 секунд справишься. Я сделаю ложный узел. Вы собираетесь убить ферзя, да? Раз тут же замолчал, явно пожалев о том, что поторопился ляпнуть лишнего. Не, что ты? Глаза Берёзова вспыхнули стальным блеском.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 Хиво боятся больше, чем весь особ, хмыкнул раз. Как вы думаете, почему Ферс так редко берёт его в жёлтую зону? И почему же? Потому что группа Медведи никогда не берёт пленных. Ферс не хочет, чтобы настолько рискованные рейды проводились впустую, вздохнул раз. Да ты что? Берёзов сделал большие глаза. Это кто ж тебе такое сказал? Ну,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 Без наго, да предупреждаю, потопился парень. Когда есть возможность. Я понимаю, что сталкерство вне закона, за него положен срок, всё такое. Но не убивать же. Я бухте родился, почти весь город знаю. Там кроме бандикув достаточно хороших людей.